Глава 11 Почти всю ночь сон бежал от быки. Как бы она ни пыталась уснуть, образ Ники Пена не давал ей этого сделать. Всякий раз, когда она погружалась в дрему, Ей снилось, что Пен нависает над ее кроватью, брызжа слюной и рыча словно бешеный зверь. Духота в комнате, которую не в силах был развеять легкий ветерок, влетающий в открытые окна, тоже мешала заснуть. В конце концов, разозлившись на себя, Бек сдалась и лежала с открытыми глазами, глядя в потолок. Она спросила себя, почему позволила Пену проникнуть в ее подсознание. Не то чтобы он был чем-то уникальным. За годы жизни бэка много раз сталкивалась с такими, как он. Но при виде синяков на лице его девушки она вспомнила, почему так ненавидит подобных мужчин. «Будучи сломаны, они не в состоянии достичь равновесия, пока не сломают тех, кто пытается вернуть им целостность». В начале третьего Бэка откинула тонкое одеяло, которым укрывалось, открыла гардероб и достала коробку из-под обуви, спрятанную в дальнем его уголке под старым полотенцем. В коробке лежал бурый конверт из тонкого картона. Бэка включила прикроватную лампу и начала рассматривать одну за другой фотографии, сделанные почти семь лет назад. Если бы она не знала, кто изображён на этих фотографиях, определить пол жертвы по внешнему виду было бы трудно. Это была женщина, настолько сильно избитая, что жизнь в ней едва теплилась. Голова распухла в полтора раза по сравнению с обычным размером, а волосы на левой стороне были сбриты во время операции по откачиванию жидкости из мозга. Лицо её походило на гобелен из чёрно-синих кровоподтёков, тёмных швов и красных порезов. Воспалённые веки были крепко сомкнуты, а к рту вела белая трубка, позволяющая ей дышать. Бэка до сих пор невероятно отчётливо помнила звук, который издавала кислородная маска, и неустанное «бип-бип-бип» прибора, следящего за деятельностью сердца. Все они провели много дней в отделении интенсивной терапии, молясь о чуде, которое так и не произошло. Когда-то Бека надеялась, что ей никогда не придется делать подобные снимки. Но в этом присутствовала некая неизбежность. В глубине души она уже тогда знала, что когда-нибудь это случится. Время от времени, когда она начинала сомневаться в выборе профессии, она рассматривала эти снимки. И к ней возвращалась твёрдость духа. Неожиданно из открытой двери спальни у неё за спиной раздался голос, заставивший Беку вздрогнуть. Она быстро сунула фотографии обратно в конверт и спрятала под кровать, подальше от глаз. «Мамочка, я не могу заснуть». Начала Мэйси. «А почему не можешь, солнышко?» спросила Бэка, когда дочь забралась на кровать. Бэка присоединилась к ней, и Мэйси свернулась в клубок, положив голову на живот матери. «Мне приснился плохой сон про большую собаку», сказала она. «Она хотела меня укусить. Я испугалась». «Не волнуйся». «Я не позволю никакой большой собаке обидеть тебя», — успокаивающе ответила Бэка. «Я никогда не позволю, чтобы с моей малышкой случилось что-нибудь плохое». Бэке было ненавистно то, что ей приходится лгать, Мэйси. На работе она слишком часто видела, как с хорошими людьми случаются плохие вещи. И обещать шестилетней девочке защиту от этого жестокого мира значило выдавать желаемое за действительное. Но она все равно сделала это. Мейси почти сразу успокоилась и замурлыкала, когда Бэка стала гладить ее по голове. Постепенно ее дыхание сделалось тихим и ровным. Девочка погрузилась в сон. У нее были каштановые вьющиеся волосы, И привычка совать в рот большой палец. И она была ужасно рада, когда Бэкка вчера вечером вернулась домой с работы. Хелен, мать Бэкки, несколько раз писала ей, спрашивая, в каком часу она придет. Но та не хотела называть точное время или бросать расследование. Она была слишком сосредоточена на своем участии в следствии по делу об убийстве и знала, что старший Суперинтендант Уэбстер внимательно за ней наблюдает. Одно неверное движение, и ее отстранят от дела. К вечеру, когда родительский долг все же взял верх, Бека оставила Джо за своим столом изучать видеозаписи, чтобы посмотреть, откуда и куда направлялись оставшиеся два свидетеля, и вернулась к своей семье. Ей было нелегко переключаться, из режима детектива в режим мамы. Она хотела бы позволить себе маленький переходный период, принять ванну с пеной и выпить стакан красного вина. Но в дверях ее встретила дочь, которая отказывалась ложиться спать, пока перед сном ей не прочитают три сказки. Почти весь остаток ночи Бека дремала, не в силах погрузиться в настоящий глубокий сон. В конечном итоге она сдалась и решила начать день пораньше. Сделала и упаковала обед, который Мэйси должна будет взять в школу, загрузила грязное белье в стиральную машинку, а не мытую посуду в посудомойку. Раздвигая шторы, Бэка надеялась увидеть затянутое облаками небо, сулящее облегчение жары. Но... Над лондонским горизонтом вновь поднималось яркое солнце. Бэка прищурилась, глядя на силуэт, видневшийся в конце улицы. Издали было похоже, что это мужчина, который стоял, прислонившись к перилам и глядя в ту сторону, где находился дом Бекки. Однако с такого расстояния рассмотреть его лицо было невозможно. Почему-то его присутствие обеспокоило Бекку хотя она не могла сказать точно, почему. «С каких это пор ты стала такой хозяйственной?» — спросила ее мать. «Я не могла уснуть», — ответила Бекка, повернув к ней голову. «Что ж, если это дает такой результат, будем надеяться, что у тебя почаще будет бессонница». хелен запахнула халат, вошла в кухню и включила чайник. Бека снова посмотрела в дальний конец улицы. Но там уже никого не было.